Глава 548. Легендарные личности. Когда планируешь расписаться с Зои? Шепотом спросила Гуфан Фэй, держа Гуинси за руку. Гуинси точно смутилась. Тетушка, что ты такое говоришь? Я. Она невольно мельком взглянула на сидевшего в укромном углу Зои, сказав: Я с Зуи давно рассталась. Гуфан Фэй усмехнулась. Ну и что с того? Раз расстались нельзя воссоединиться. У него нет девушки, у тебя нет парня, у вас двоих даже есть общий ребенок. Разве не нормально снова быть вместе?» Она на самом деле хотела сказать Гуэйн Си, что за такого мужчину, как Зуи, нужно крепко держаться. Гуфан Фэй действительно не могла представить, что в этом мире существует более выдающийся мужчина, чем Зуи, который являлся самой юной альфой не только в Китае, но и на всей Земле. Обладал благородной и привлекательной внешностью и высоким ростом, и был порядочным человеком. А главное, что у Дзуи и Гуэн имелся опыт романтических отношений и были все условия для создания полноценной семьи. По правде сказать, Гофан Фэй получил огромную выгоду от знакомства с Зуи. Тот не только помог ей восстановить лицо, но еще и сделал из нее личность, которую никто в столице не смел задевать. В связи с этим и дела в Барри стали идти намного лучше. На месте Гуэн Си Гу Фэй непременно крепко ухватилась бы за Дзуи. Гуэн Си, свесив голову, промолвила. Я пока так сильно не задумывалась. Вообще-то, после того, как Зои вернул ее в родной мир, в ее душе творилась сумятица, она пребывала в растерянности перед будущим. «Ты должна все тщательно обдумать». Гу Фанфаи произнесла. «Ради тебя, Цзуи чуть не уничтожил клонный Фань Игу, и чтобы найти тебя, обижал Европу и дикий мир. Если бы он не имел к тебе чувств, разве он поступил бы так?» Гу Инси лишилась дара речи, наступило душевное смятение как она могла остаться равнодушной, узнав, что сделал Дзою ради нее. Но Гоэнси не знала сердечных помыслов Дзои. Не исключено, что все это делалось только ради Баор. В таком случае, как она могла первой пытаться вернуть былые отношения? У нее тоже были свои принципы. Заметив, что Гоэнси замкнулась в себе, Гуфан Фэ отнеслась с пониманием и не стала ничего больше говорить. все таки отношения – это личное дело двоих людей, а она, как посторонний человек, не имела права вмешиваться. Гу Фан Фэй лишь надеялась, что Гу Си заживет заживёт счастливой и радостной жизнью. В это время на первом этаже бара в главном зале вдруг стало как-то шумно. Гу Фан Фэй выглянула из-за столика и тут же поманила рукой. «Гу Шоу Ян, поднимайся!» Лучше всего бизнес баррибанши шел шёл в 11-12 часов ночи, но многие клиенты уже давно пришли. А сейчас в заведение прибыл Гу Шоу Ян. Он привез с собой группу парней и девушек. «Тётушка!» Услышав Гуфан Фэй, ведший себя с друзьями, как барин Гу Шау Ян сразу переоплатился в подхалима. Он живо сбежал наверх и вежливо поздоровался. Тетушка, твою ж! Последнее слово мать застряла в горле Гуша Яна, он вытаращил глаза. Сестреца Уэнси! Увидев сидевший рядом с Гуфан Фэй Гуэн Си, он просто не мог поверить собственным глазам. Гуан Си со слабой улыбкой произнесла: Давно не виделись Шао Ян. Будучи членом клана Гу, она из всего столичного рода Гу прежде всего была близка с Гу Фан Фэй, а на втором месте находился гушауян Ян. Гушоу Ян изумился. «Сестрица Энси, когда ты вернулась, твою ж...» Второй раз он проглотил слово «мать», потому что заметил Цзуи. «Брат Зо! Ой!» Гу Шоу Ян силой ударил себя по лбу. «Я же говорил, значит, в два...» Его речь была сумбурной и несовязной. «Сядь!» — Гуфан Фэя кинула пристальным взглядом этого негодника. «А то от радости двух слов связать не можешь». «Ага». Гуша Уэян немедленно усел рядом с Зуи, заботливо налил ему алкоголь и, расплывшись в улыбке, спросил. «Зять, когда ты вернулся, сестрица Юнси? Даже не предупредил меня? Давайте острый банкет в честь вашего приезда, как насчет завтра!» Еще недавно он назвал Зуи братом, а теперь уже безо всякого стыда назвал зятем. Гуша Уена совсем не интересовала, каким образом Гуинси вернулась или что с ней приключилось за последнее время, но он понимал, что посредством Гуинси сможет укрепить связь с Зуи. Он прямо-таки сиял от радости. Нахальство Гуша Уэна лишь позабавило Зуи. «Только сегодня вернулись. Завтра возвращаемся в Ханчжоу. Иди давай». Гуф Ван Фэй с неприязнью промолвила. «Иди развлекайся со своей шайкой. Все расходы запиши на мой счет. Не успела место под беднягой Гушауэном нагреться, как Гуфан Фэй безжалостно прогнала его. Взглянув на время, Цзуи встал. «Мне тоже уже пора. Надо бы пораньше лечь отдыхать». Он посмотрел на Гуинси Так и внула и следом встала. Тетушка, мы с Цзуи пойдем, в следующий раз еще поболтаем. Через пару дней приеду в Ханжоу проведать вас». Гуфан Фэй не стала удерживать. «Заодно повидаю, Баор». Еще не ушедший Гу Шоуян поднял руку, робко вымолвив. «И я тоже!» Однако никто не обратил на него внимания. Все спустились вниз. Гу Фан Фэ и Гу Шоуян проводили Гоэн Си и до выхода. Вернувшись в бар, Гу Шоуян первым делом снова собрался со своими друзьями. «Братец Ян, Молодая девушка с фиолетовыми волосами с любопытством спросила. «Кто эти двое Гу Шоуян не в первый раз водил своих друзей в барбаньши. Девушка, конечно, знала в лицо владелецу Гу Фан Фэй, которая также была известна как первая красавица столицы, но Зои и Гуинти показались чужаками, никто не понимал, почему в их присутствии Гуша Уян ведет себя как прихвостень. Все видели, как Гуша Уян только что лично проводил обоих людей. Это моя старшая сестра и зять! Гуша Уян взял стакан виски, сел на диван и со смехом ответил: Они недавно вернулись в столицу. Твоя старшая сестра? Девушка с фиолетовыми волосами растерялась. «Почему я ее не знаю?» «Это... это драконий король Линзяна Зои? Один из парней вдруг вскрикнул, а затем приглушённым голосом спросил. «Да ладно! Зои твой зять?» Гуша Уен помахал стаканом в руке, самодовольную и сказав. «Ты не обознался!» Немало людей затаило дыхание и уже смотрело на Гуша Уэна совсем другим взглядом. Все знали, что Уэн может связаться с Зуи, этой новоявленной Альфой, но никак не думали, что эти двое настолько близкие «Твоя старшая сестра — это Гуэнси!» Девушка внезапно прозрела. «Оказывается, это сестрица Юэнси!» В высших кругах столицы уже ходили настоящие легенды о Зуи и Гуэнси. Девушка с фиолетовыми волосами происходила из крупного клана, поэтому была в курсе событий, к тому же была романтической натурой. Ей стало крайне обидно, что еще недавно у нее прямо перед носом прошли легендарные личности, а она их упустила. Она со злобой уставилась на гушу Яна, отчего у того вот тут же волосы встали дыбом».